Глава 4. Путь через Топольский лес был длиннее, чем через мост у храма, ведущий прямо во дворец, но принцессе хотелось пройти через волшебный лес. В нем обитают редкие звери, которых она так любила, тем более что сапфир еще не восстановился. Ночь постепенно уступала место утру, солнце поднималось все выше и уже освещало дорогу. Лилиана по привычке поглубже натянула капюшон на глаза. В сотый раз пожалела, что не надела на себя что-то более легкое. Пот стекал по телу ручьями, белые пряди волос прилипли к лбу и к шее. А рядом шел наглый гад, от которого до сих пор несло тухлыми яйцами и скисшим молоком, хотя уже не так сильно, как раньше. Одежду он не догадался выстирать, — подумала про себя девушка и закатила глаза к небу. Шон шел рядом и с изумлением осматривал топольский лес. Тысячи жителей других королевств мечтали попасть в зачарованный лес как его называют, самое сердце керании. Поговаривали, что лес существовал несколько тысячелетий. Жители и даже королевские особы других королевств просили у короля Дамиана письменное разрешение прогуляться в этом лесу. Здесь законом запрещено охотиться на редких и восхитительных зверей. Тряпичные туфельки Кейни, которые Лилиана одолжила у служанки, не спасали ноги от мелких камушков. Ткань натерла кожу до красноты, ноги отваливались. Сапфир понемногу нагревался во внутреннем кармашке. Шон не проронил ни слова, только изумленно таращился в разные стороны. Между ветвями дубов спрятался олень с золотыми рогами хранитель леса Далас. Белые пятна покрывали его бока. Когда олень спокойно расхаживал по лесу, это означало, что лесу ничего не угрожало. Он чувствовал ауру людей. Если сюда попадал человек с жестоким сердцем, то Далас бил копытом три раза, и лес окутывала магической защитой. Лилиана зажмурилась, и попыталась прочитать мысли хранителя леса. Она любила мысленно разговаривать со зверями, но что-то было не так. Как ни старалась настроиться, у нее ничего не выходило, словно существовала какая-то дверь, которая сейчас мешала ей прочитать мысли. В чем же дело? Может, это из-за блондина, который шел рядом? Может, он представляет угрозу? Ну нет, если бы топольскому лесу что-нибудь угрожало, то уж он не шел бы рядом идино свистывал веселенькую простую мелодию себе под нос. Жители королевства Керании редко гуляли в этом лесу. Звери не любили вторжение людей на их территорию, поэтому часто прятались за широкими кронами деревьев. Но земли леса считались благословенными самими богами, поэтому люди верили, что здесь можно попросить у духов леса о помощи. Кто-то даже верил, что существует бог леса. Лилиана огляделась по сторонам. Какое все-таки потрясающее место! В дупле дуба скрылась белочка. Вон там, вдали за деревом, спрятался белый носорог. Принцесса не смогла сдержать восторга и хлопнула в ладоши от изумления. Она впервые увидела его здесь. Поговаривали, что он древнее этого леса. Его рог переливается серебром в солнечном свете. Бейр обычно прятался подальше от людей и появлялся грядущим переменам в королевстве. Лилиана хотела подойти, и прикоснуться к серебряному рогу, но вовремя вспомнила, что рядом идет чужак. Она жалостью и разочарованием протяждо вздохнула и прошла мимо носорога. Топольский лес был домом Мирьям. Тот самый день, когда две принцессы впервые оказались здесь, Лилиана увидела раненую сову с белоснежным оперением. В крыле торчала стрела. Откуда она здесь взялась, никто до сих пор не знает. Когда зареванная Лилиана с семи лет от роду рассказала об этом отцу, он приказал гвардейцам прошерстить лес и найти нарушителя порядка древнего леса. Девочка вытащила стрелу из крыла, оторвала кусок от платья и перевязала крыло. Анет кричала, чтобы Лилиана оставила сову в покое, и здесь она быстрее поправится, но Лилиана забрала сову с собой во дворец, чтобы долечить. Матильда тогда так причитала, но, поджав губы, отнесла сову к целительнице. Через неделю крыло зажило. Сова села на плечо и повернула голову в сторону Лилианы. Сапфировая, как летнее ночное небо, и желтое, как расплавленное золото, глаза встретились, и между ними установилась связь. Так человек и животное устанавливают мысленный договор и связывают друг друга узами. Принцесса назвала совушку Мирьем, что в переводе на элюэйский означало «мир». Они были неразлучны и принцесса могла позвать ее откуда угодно, зная, что она найдет ее где угодно. Последние три года Мирьям жила в покоях принцессы, словно сова оберегала девушку от чего-то, но Лилиана была только рада. С Мирьям было как-то спокойнее. Полдюжины крошечных прекрасных птичек пролетели над головой. Шон открыл рот — и заливисто рассмеялся. Вокруг глаз пролегли морщинки. Лилиана протянула руку вперед и выставила палец. Это калибри, самая крошечная птичка королевства. Маленькое чудо приземлилось на палец. Птичка практически неощутима на пальце, такая легкая, словно перышко. Они едва ли смогли рассмотреть это прелестное создание. Продолговатый, острый, удлиненный клювик, головка изумрудного цвета, оранжевые крылышки и ярко-синий хвост. Шон взирал на нее широко распахнутыми глазами, подносил к ней палец, но птичка, словно и не замечала его, принцесса улыбнулась. Маленькое великолепие упорхнуло, и через пару секунд калибри скрылось из виду. Девушка втянула носом свежий лесной воздух. Есть в этом месте что-то сказочное. Мысли успокаивались, а внутри разливалось умиротворение и тепло. Над головой пролетела стая птиц с разноцветным оперением. При свете дня их крылья переливались словно драгоценности. Неподалеку расхаживали гордые прекрасные птицы с разноцветными перьями и роскошными хвостами, павлины. Запах дубовой коры, свежих листьев и летней травы ударил в нос. В это время лес еще спал, бурундуки в полоску, лисы ярко-оранжевого окраса и милые игрунки попрятались и не попадались им на глаза. «Это так прекрасно!» — произнес Шон. «Я слышал про это место, но не представлял, что здесь так!» «Так!» — парень не мог подобрать слов. Принцесса молча кивнула, пожала плечами и улыбнулась. «Признайтесь, вы проникли в чужое королевство ради этого зрелища?» — пошутила Лилиана. «И, кстати, по какому поручению вы здесь?» Шон остановился. Было видно сопротивление на его лице, словно он колебался говорить принцессе или нет. Это только подогрело интерес Лилианы. "Прости, это я тебе сказать не могу, приказ его высочества короля Равиля. Но чтобы ты там себе не напридумывала, скажу сразу, я не шпион, я простой конюх". Из каких пор его высочество король Равиль посылает простого конюха в соседнее королевство, да еще и в то, где с недели на неделю состоится бракосочетание его сына. Шон резко остановился, уставился на Лилиану. На бледном лице проступили красные пятна. Злится. Только сейчас, при утреннем свете, она рассмотрела его повнимательнее. Теперь он не был похож на неотесанного мужлана, которому не доставало манер, а, наоборот, на молодого парня, очень красивого. Так, стоп. Повторяю еще раз, тебя это не касается. У принцессы отвисла челюсть. Что? А вот сейчас дойдем до стражи, и я скажу, что ты шпион. Ясно? Откуда я знаю, что у тебя на уме? Может, ты решил украсть невесту принца? Я вообще уверена, что никакого разрешения у тебя нет. Она и сама не заметила, как перешла на «ты». Ты сдурела? Чего это ты взяла, что у меня нет разрешения? И, кстати, ты мне до сих пор имени своего не назвала, а от меня чего-то требуешь. Собой разберись сначала, выскочка высокомерная. Лилиана не поверила своим ушам. — Ну, знаете ли, с меня довольно. Из глаз брызнули слезы. — Так как он смеет? Может, прямо сейчас открыться этому мерзавцу? Пусть знает, что нахамил не придворной кухарке, а ее высочеству принцессе Лилиане. Да за такое, Дамьян, его за решетку кинет, если узнает. Но что будет, если отец узнает, Что она сбежала? Нет, ее здесь быть не должно. И как она потом все объяснит матери с отцом? Нет, лучше уж поскорее переместиться во дворец. Шон выглядел раздражительным и дерганным. Лилиана чувствовала себя оскорбленной, но повыше задрала голову и шла, как ни в чем не бывало. Оставалось всего ничего до поста с гвардейцами, где нужно было предъявить пропуск. Лес заканчивался, и начинался небольшой поселок с аккуратными низкими домиками с соломенными крышами, где жили кочевники. Петухи кукарекали, но уже за версту в нос ударил запах жареного мяса. В животе заурчало, как давно она не ела, скорее бы во дворец. Солнце обжигало лицо, Хотелось скорее скинуть себя этот душный мешок, который она на себя нацепила. Пока оборванец конюх уверенным шагом шел впереди, она шмыгнула вправо, спряталась за толстым стволом дуба, вытащила из внутреннего кармашка сапфир, жала камень в руке и представила перед собой свои покои.